Глава вторая. Вот только пообщаться хотелось, может быть, удастся выяснить, чего они решили на нас напасть. Предполагать и точно знать, это две разные вещи, как Аксель выражается. «Чего вы ко мне прикопались? У меня ничего нет», — кричу я, напустив в голос немного волнения. Тип я страх перед ним испытываю, что в принципе неудивительно, очень уж неплохо выглядит. Дорогой, ребята, обвезда и одежда вполне для таких бродяг. А может и правда наемничеством занимаются, а заодно и такими вот делишками. А что, если разобраться, если бы у них что-то получилось, то очень выгодный бизнес бы был. Так любит обычно дедушка высказываться, когда о своих товарках из воровской гильдии рассуждает, обсуждая с Акселем их нелицеприятные дела. «Деньги где?» — задает мне вопрос главарь шайки. Выпучиваю глаза. «Откуда мне могут быть деньги, да еще тут удивляюсь я?» — Ухмылкнул в лице. Значит, прав, рыжий, припрятать ты успел или в банк гномом унес. Но ничего, это все поправимо, ты же поделишься денежкой с дядями. Улыбается он мне своей, весьма кровожадной улыбкой. Явно специально такую рожь для меня состряпал, чтобы испугать. Ну, подыграем. Не ешьте меня, уже чуть не плачу я, со стороны кажется, что от страха, а так от смеха едва не давлюсь. Вот же рассмешили. Так что по деньгам, мальчик? Вкратчивым голосом спрашивает меня этот рыжий, один из напарников, оручь главаря. Я пожимаю плечами. «Да откуда мне деньги дяденька? Да еще золото!» Ухмылка на лице орка. «А мы про золото и не спрашивай!» Смеется он радостный, думая, что я сам так нечаянно проговорился. «Ну я рукой типа рот прикрыл. Ой!» Громко вякую я. «Ох, ну я и артист, а ведь ведутся!» «Больно не будет. Ты эти дни, пока не поделишься с деньгами, живешь там, где мы тебе укажем, ходишь только с нами, попробуешь сбежать, и ты, и твой дружок умрете страшной смертью, я вас сварю в котле себе на ужин. Поверь, человечную, да еще молодую, я очень люблю. Я судорожен сглата, а ведь не верить этому полукровке у меня почему-то нет оснований. Да и понятно, в любом случае съезд. Определимся ли мы с деньгами или нет, конец для нас будет один». Очень похоже, получилось у меня даже не сыграть испуг. Все на лице отразилось, хотел я этого или нет. О, как довольно ухмыляется полукровка. «Кто нас заказал?» Задаю я главный вопрос. Хмык со стороны полукровки. Да принесла птичка в клювике, это мы подсуетились, вчера вас рваное ухо вычислил. Вы пришли, потом покрутились и суда рванули. Он очень удивился, куда вы делись, но я рассудил так, мало чего в жизни бывает. И вот на удачу тут на ночь Лёшку и сделали, вы попались, и это прекрасно. Так что, если бы нам не повезло, то я уверен, желающих вас пощипать осталось, ночью ну, очень много. Очень многим не небылиться дошла, что два мальца деньгами разжились, да еще какими, смеется. Так что все в городе уже в курсе, какие у вас на руках должны быть деньги, да и ты сам сейчас про золото проговорился. Ну, как я в принципе предполагал. Ну, суки эти торговцы, вроде и правда им нечего предъявить, но вот этой подлянке с их стороны я уж точно не забыл. Хотя, может и не они виноваты. Наш разговор тогда в таверне многие слышали, как я торговался за жизнь их сыночков. Вот кто-то мог и услышать, хотя почему это кто-то? Там народу тогда вокруг нас собралась ту его туча. Я кривлюсь. Сам виноват, такие дела обсуждать надо один на один, тогда и претензии можно было предъявить, а так? Но вот скажите мне, кто откажется потрясти малолеток, которым, по их мнению, случайно перепала такая огромная куча денег? Это в городе подумают, а стоит ли связываться с непонятным пацаном, у которого на руке кольцо ученика-мага, а главное золотой перстенек принадлежности к воровской гильдии. Думаю, что уж точно нет, а вот такие залетные сюда легко, да и много таких приключенств тут в городе в данный момент собралось, ведь все ждали, что будет проводиться рыцарский турнир, а тут реальная осада случилась. Вот не удивлюсь, что граф всю эту бодягу с турниром специально замутил, Тот вот еще жучара. И что с этими охотчими до чужого добра ребятами делать? Убивать? Так вроде они и так не смогли определить, откуда мы в этом месте появляемся, а маги в наше время не на такое, по мнению обывателей, способны. Я запускаю вверх светляк, чем вызываю торопи мужиков. А вы когда обо мне услышали, не уточняли, за что мне такие деньги с братом пообещали? И так нехотя на пальцы перстеньки свои поворачиваю. Ого, кто-то воздух испортил. Взгляды этих горе прикованы к моим кистям рук, да и выставляю на показ свое богатство. Не дураки, понимая, что просто так золотой перстень гильдии воров такому сопляку, как я, не дают. Вот только взгляд вора мне не понравился, он словно думает, в какое место мне болт всадить, явно надеется на свое оружие, явно оно непростое. Возможно, что типа того, что у меня имеется. Тогда щит меня от болта в мою тушку, увы, не спасет. Арбалет на землю быстро, командую я, а сам в его сторону руку вытягиваю. Дернешься, тебе уже все равно будет, что то со мной дальше произойдет. Только скажу так, пока я вас убивать не хочу, мы еще друг другу ничего плохого не сделали. Но своей смертью ты приговариваешь и своих товарищей, только боюсь, что их смерть не будет столь легкая, как твоя, но... Вот реально убивать не хочется, но если попытается направить на меня, это непонятное для меня оружие придется смочить и мочить всех». Что-то в моих глазах прочитала глава шайки, да и слова мои нехилые угрозы наполнены, видно, этот полуорк умеет думать, ученику мага могут заплатить такие деньги, особенно когда еще и гильдии принадлежит, судя по перстю, нехилое там положение занимает. «Ухо кидай арбалет», — шепчет он пересохшими губами. Но опытный вор все-таки на что-то надеется. Ему тогда вообще ничего не помешает нас тут грохнуть, — не соглашается рваное ухо. Ну и погонял, хотя понятно, за что его так прозвали, правого уха практически нет. Так, одни ошметки только виднеются. Я уже хмыляюсь. Ты сам выбрал свою судьбу. Ледяной туман окутывает мою руку. В следующее мгновение арбалет падает на землю. Проняло варюгу. Я скалюсь. Боюсь, поздно ты такое решение принял. Чем выкупать свои поганые жизненки будете? Спокойным голосом говорю я. Обратно заклинание вернуть можно, но я тогда испытаю очень сильную боль не моргнув глазом в руя, с выражением на лице честных глаз. И уже Улосу. «Давай сюда, будем вязать уродов. Ты в невидимом спектре стань предупреди, чтобы оружие на готове держал. Кинжалов, думаю, хватит, но, судя по всему, перед нами очень опасные твари». «А чего не грохнул?» — задает вопрос Улос. «Нет человека — нет проблем». «Ага, соглашаюсь я. Просто в монстра превращаться не хочется, да и тело у ушастой девчонки что-то на лирику меня утянуло». Жалко её, красиво, тут дурачки просто заработать решили. Хотя, уверен, они бы нас в любом случае в живых не оставили. Ты в чем же дел, не понимает моей логики призрак. Это мои выводы, а как бы они поступили на самом деле, я просто не знаю. Чего им с нашей погибели? И то правда. ого, мы рядом, и ты прав. Ну вот и ребята подошли. Хотя для всех рядом со мной один ста остановился. Я же опять обращаюсь к Колосу. Я там еще какое-то тело засек, Ну, что-то с ним не так. Или рай, или наиздохи. «Проверь, направление я дал». Все, умчался. Я же смотрю на троицу и жду доклада от призрака. А Стани тем временем качнул головой в сторону наемников. «И что хотели?» — уточняет он у меня. «Я же скалюсь. Твоих денег, что ты у торговцев за жизни их детей содрал. Очередные, кто хочет с нами баблом поделиться. Нуль как вариант сдохнуть. Но судя по тому, что арбалетом они не стали против меня пользоваться, решили башлянуть и выкупить свои ничтожные жизненки. Правда, я не знаю, чего они могут нам с тобой предложить». Я выжидающе смотрю на главаря, который по внешнему виду отчаянно пытается подобрать слова, с которыми ко мне можно обратиться. Ведь ситуация со стороны и правда комично выглядит. Три наемника перед двумя парнишками трясутся. Рыжий больше всего побледнел, явно верит, что их дела ну очень плохи. Тут раненые, и, судя по всему, почти при смерти пришло наконец сообщение от Уласа. И по виду прилично одетый. Ох ты ж, перстень владетель, молодой, при нем мешок. Не ограблен, явно после стычки. Просто до сюда добрался, хотя непонятно, откуда и куда шел. Даже кошель на поясе оружие на месте. И еще, похоже, его магии приложили. Сильные проникающие ранения в область груди. Но рана вроде как прижжена, то есть применяли магию огня. Возможно, огненный кинжал. Была такая редкая дрянь в арсенале наших магов в мое время, но раз ты об этом заклинании не знаешь, и даже твой Николс его в твою книгу магии не внес, то, возможно, более поздняя разработка теперь успешно забытая, да видно, не всеми. Пауза. Что делать будем? Приходит от него закономерный вопрос. Я же думаю, что тут спасать не некого особо не хочется, но раз такая ситуация закрутилась, то и не стоит в игру богов ввязывать со своими отказами и капризами. Понаблюдай там и по возможности окрестности осмотри, вопрос, как эта троица его не обнаружил раньше нас. Хотя сами же говорили, что сюда за нами ночью своего топтуна отправили, потом, также ночью сюда потом топали. Попросту не стали в том направлении ничего проверять. Вот и результат. Ладно, жди, я сейчас этой троицей пока закончу. И перевожу взгляд на так и не решившуюся что-то говорить орка явно его что-то смущает. Но, конечно, прикид стани то как он свободно с кинжалами стоит, как бы ожидая реакцию с их стороны. Так есть что предложить или нет, спрашиваю я. И давай поторопимся. Тут дело одно образовалось. Возможно, и вас оно коснется. Все будет зависеть, как вы себя сейчас поведете, но я жду, а времени нет. Руки у главаря подрагивают. Денег нет, сами на мели вздыхает он. От того и схватились на показавшееся, но очень прибыльное дело. Есть яйцо, ну, в камне. Непонятно, попытались магам продать, но те всякую мелочь предлагают, так как не понимают, что мы им предлагаем. Я же усмехаюсь, а вы типа понимаете, смеюсь я в открытую. Ну вот, далее, маги, значит, лохи, а они на коне. Причем в тех вопросах, когда речь идет о магических приблудах. Вот только от чего-то стань сделал стойку. Ну, покажи», покажи, уже берет он бразды правления в нашем разговоре. Похоже на что-то очень надеяться, братец. Полукровку на воро посмотрел. Ухо, покажи. Вор лишь зыркнул в нашу сторону, потянулся к поясу, где у нее кармашки имеются. Я напрягся. Мало ли что. Полукруглый или даже овально, не скажу так, с такого расстояния не видно. вот только Стани буквально сорвался с места в сторону стоящего с вычунутой рукой вора. Мгновение кинжал уже за спиной убраться еще мгновение он стоит около безухого. но тут и не пытается дергаться, явно всех удивил та скорость, с которой мы побратим двигался. Рыжий еще больше побледнел, стоит, качается белый как полотно. Стани между тем буквально выхватил из рук вора непонятный кругляш и не скрываясь буквально заплакал от счастья. Я же, впрочем, не понимаю, что вообще с побратимом происходит, говорю главе. Принимается оплата. Будете жить, если глупости не наделать и насчет денег заработать. Ты смотри, как на меня с надеждой смотрит Явно Поиздержались бродяги. Шага к в двадцати от нас он в том направлении лежит раненый. Кто его вот так, не знаю, как обнаружил, тоже не вашего ума дело. Всем будете говорить, что решили на природе поспать и нашли человека. Он упакован очень хорошо, но предупреждаю. Если окажется, что что-то, что я уже на нем видел, а потом недосчитается, мы с вас спросим. «По виду дворянин, возможно, даже барон или сын барона. Маг и при деньгах. Почему мах? Кольцо мака на руке. Советую ему помочь, тип спасения, он вас отблагодарит. Киру его скинь, он поможет. А нас никому и ничего, это для вашего уже спокойствия. Вы нас не знаете, мы вас. Если судьба как-то сведет нас опять, например, в обществе, то знакомимся, словно не виделись мы с вами никогда». Этот парень, возможно, ваш шанс подняться в этой жизни. Чувствую, без не богов тут ну никак не обошлось. А потому смотрите, их не разочаруйте, ну и нас с братом заодно, все понятно. Глава удивленно смотрит на меня. А почему ты нас не подозреваешь, что это мы того недобитка тронули? Но ух явно помни своего более сильного товарища. Рой, ну не тупи, если это мы бы его, то уж не цацк тем более кошеля и оружие у парнем не остался, да его самого б прирезали. Я согласна, киваю, улыбаясь на слова вора. Ну а теперь, господа, прошу освободить тропинку. У вас наметилось интересное дело, у нас свое направление в этой жизни. Напоминаю, языки о том, что тут произошло, надо держать за зубами, чтобы впоследствии эти зубы с языком и не потерять. Возможно, вместе с головой. Это понятно? Кивают. Явно не привыкли, чтобы кто-то с ними так разговаривал. Ну а теперь не смею вас тут задерживать, вы свободны. И постарайтесь нам с братом больше на глаза не попадаться. Мы с утра не всегда такие добрые. Проняло, пару мгновений одни пятки засверкали, явно рады, что так легко, по их мнению, отделались. Еще мгновение, рядом со мной улыс появляется: Сильно развели, дурачков. Ну, поздравляю тебя, Стани. Ты себе, я ресмотр, решил лично миньона завести с твоим-то уровнем магии, хотя я отсюда чувствую, что на твои руки звереныш уже откликнулся. Ох, ну и проблем с ним сперва будет! И ведь никого простого отхватило, а полновесную гарпию. Но вы, блин, господа, и даете, это надо же так вляпаться. У вас декада, и детеныш вылупится на свет. Но как вы с ним справляться будете, я это хочу видеть. Нет, очень весело будет. А маги, кстати, не понимали, что перед ними только потому, что это удел магов, которые магию льда спокойно применять могут. Так что в том, что ты стал ее носителем, благодаря нового. Скажу просто, ну вы и попали. Я удивленно взираю на призрака. В смысле, гарпия? О, смеет сулос, Самое, что ни на есть настоящее. Против нее, если у нее от мага есть подпитка, убежать даже архимагу, ну очень непросто. Она практически неуязвима становится. Проблема в том, что магов льда даже в наше время можно было по пальцам одной руки пересчитать. А чтобы вот так, и вовсе практически не магу, удалось привязку сделать такому существу, небывалое дело. Теперь гнездо ей надо будет делать. И такое в тех местах, где жить будете, чтобы самому носить. Но это один из видов пространственной магии. «Ничего, по сути, сложного, если удастся нам такого мастера найти, но, думаю, твой Николас что-то по этой теме тебе по-любому может подкинуть. А лучше мы их об этом спросим. Кстати, с ним этого бесенка оставлять потом можно будет. Оно хотя бы из-под никуда не денется. Без вас». Я смотрю на брата. ты ты чего так скинулся и побежал за этим, блин, яйцом?» «М?» — вскинулся я на стане. «Тот типа виниться собирается, но да только глаза его выдают и довольно рожи на его обычно бесстрастном личке. Ты не поверишь, это легенда у нас, ассасинов. Ведь если ее научить, она тебя по воздуху перемещать станет туда, докуда ей силы позволят. Мы и без магии умеем ими управлять. Мне мастер про таких помощников рассказывал, ну и говорил, что да, сложно их приручать, очень. Я устало закатываю глаза. Ну за что мне это? То кинжалы эти долбанные, то вот гарпия. С ума сойти от таких известий можно. А нас ждали. Чили тут же появился на пороге номера и стоило нам только подняться на свой этаж. От Кира прибыл средненький, тот пытается шугануть Чили, да брать с ней промах, просто послал куда подальше старшего брата. Чили сейчас на вольных хлебах, вот один от всей семьи от Кира откупается, уже авансы отцу на развитие дела дает. Потому и свободного времени у него по сравнению с остальными членами семьи более чем достаточно. Отец спросил вас, как соберетесь в город вначале к нему заскочить. Он вам, господин Нов, что-то передать хочет в приватной беседе. Ты смотри, я уже господин Нов. Однако, раньше этот шельмец со мной через губу разговаривал, а теперь я господин. Я удивленно перевожу взгляд на чили. Младшенький весело скалится, во всяком случае пытается хоть как-то спрятать проступающую хмылку. Я же перевожу взгляд на посыльного. Я зайду, так и передаю отцу, а пока организуй к нам любезный завтрак, так поплотнее, персона на 3. И ничего из горячительных напитков не надо, только чай попросить тетушку Клаху к нам зайти. Есть у нас к ней отдельная просьба. Паренек, что постарше даже стани года на два, молча кланяется и на выход. Я же перевожу удивленный взгляд на его брата. И что сейчас было, скажи мне, мой дорогой друг Чили? Он давит смешок. С чего начать? Почему господин, или почему хиф стал вам кланяться? Я отмахиваюсь. Давай по порядку, а мы пока раздеваться будем. И уже брату. Кто в ванную первый, ты или я? Стани понимая, что мне надо побыстрее самому себя в порядок привести, чтобы к трактирщику наведаться, быстро говорит. Я в ванную, а вы тут пока посекретничайте. Про не забудь, освободи сумку и клей там у тебя, напоминает братишка. И тут же сам быстро направляется к двери, что ведет в ванную комнату. И от Уласа пришло сообщение. Я прошвырнусь по таверне, вдруг чего интересного услышу. Угу, я про себя, сам жестом показываю чили на кресло, что стоят около нашего внушительных размеров стола. Ну, что там случилось, пока нас не было, уточняю я у друга. И, кстати, чего это твой братец, как бывал, не спускает полкана на тебя, а так ведет себя с тобой, словно тебя в комнате и нет? Хмык со стороны друга. Все твоими молитвами, нов. всему виной свободные деньги, что появились у меня на руках благодаря тебе и твоему брату. Отца не проведешь, он все ходы просчитывает и не понимает, чем это я приторговать начал, но то, что товар связан с тобой, он точно установил. А затем примерно понял, куда я его сбагриваю, ведь на рынке в городе ничего такого нового и необычного не появилось. Те немногие катушки твоей нити и пару склянок клея мастера стараются нигде не афишировать. Им проще свои изделия, что с помощью них сделаны продавать, при этом задирая безбожно на них ценник. И ты знаешь, все равно покупают. Отметились тут у нас пару приличных спецов, что в вопросах ваяния сапог и одежды. Спрос огромен, причем особо наемники ценят их товар, ну и сталкеры. Уж очень крепкие швы получаются, что на обувь, что на одежде, причем боевой. Естественно, тебе никто не знает, но отца не провести, и, к счастью, папа не болтлив. А вот у вывода он умудрился. Пауза. Гад. Весьма правильно сделать насчет меня. Теперь вроде как и не мешает, но мзду свою с меня как-то умудряется вытягивать, как бы я ни пытался сопротивляться. Молчание. Вздыхает. «Зато теперь в таверне я так, посетитель больше, и у меня свои дела». Старшие был возмутились, и тут же отец им поставил условия. Каждый за свое рабочее время платит, а также оплачивает работника. Всего по кругу золотой в день. Все, все присмирели, но на меня в обиде, хотя до да их обид мне как лун. Отец вопроса не сдает, иногда просит судить денег на развитие таверны и проведение ремонта в здании гостиницы. Тут перед осадой запаслись продуктами. Так существенно потратились, причем башлял, получается, за все я. Как это получается, у папы у мани приложу, когда я с ним разговариваю насчет денег, то теряю нить разговора уже на первых его фразах, а потом прихожу в себя, когда с кулона ему деньги перекидываю. Естественно, никакой речи о возвращении денег мне вовсе не идет. Это как подарок от меня отцу. Я теперь уже начинаю запасы, просто делать звонкой монете и храню эти запасы у своих партнеров. Так что потихонечку приноравливаюсь к резко сменившимся обстоятельствам. Мне и номер подобие вашего отец выделил, так что я теперь вроде как очень важная персона. Оттого мои родственнички бесятся, как ни крути. Я среди них, получается, почти самый младший, а им приходится мне прислуживать. Так-то. А на этом фоне и к тебе отношение поменялось. К тому же ваш конфликт с торговцами, чем он закончился, многие видели. И северяне тут о вас разговоры вели, пока вы по подземельям лазили, Перед убытием, многих предупредили, что если с вами что случится, и они найдут виновных, то им очень-очень не поздоровится. Вас называли господами, от того и пошло. Здесь же сработали ваши отступные, что вы получили за сыновей торговых партнеров отца. Многие слышали, какие суммы вы обговаривали. О таких деньгах многие вообще не слышали никогда в жизни, тем более их видеть. Я немного переменил свои цели, эта от внимательного взгляда Чили скрыться не смогла. Что, уже были проблемы? Все, же проницательный сынок у Кира. Отмахиваюсь, уже решили. Он только головой качает. «Многие хотят вас попросить деньгами поделиться», — говорит он задумчиво. «Может, охрану вам нанять? За нить и клей я этот вопрос легко решу». Я же только демонстративно перстень желтый на пальц куртанул. «Богаче станем», — улыбаюсь я, — «да и есть кому за мной присмотреть». Чили уважительно переводит взгляд на мой статусный экземпляр артефакта от воров, качает головой, но к этой теме больше не возвращается. «Станет там что-то о клее и нитках?» — говорил, — просящим голосом говорит наш торговый друг. Я же начинаю вытаскивать из пространственной сумки полностью забитый до отвала и мясом, и нитями, и оружием, и вещами убитый дроу, катушки с нитями, и склянки с клеем. Артефакты, не унимается Чили. Я же в сердцах нагло сплевываю на вычищенный пол номера. Да когда? Мы там. И тут же пресекаюсь, едва про убитую дроу не сказал. Нет, таких новостей, боюсь, Чили не переживет. Меньше знает она, скрепче крепче спит. Не успел, лаконично отвечая я, но взгляд у друга красноречив. «Эх, не нужны тебе наши тайны, опасные они, я чувствую. У тебя своих проблем хватает, так что...» «Чего отец хотел от нас, не знаешь?» Задаю я отвлекающий вопрос. Тот только головой машет. Понятия не имею, у меня свои дела, я к отцу не лезу. Я же скалюсь. «Конечно, ведь тогда с деньгами быстро расстаешься. Кивает. «Думал, что придумаю, как отказывать на просьбу отца по займам, да куда там? Как кутенка обкладывает, спасу нет, профи!» Я же в ответ мычу. «Это точно!» А затем входные двери в наш номер распахиваются на распашку, и на пороге тетушка Клаха во всей красе. Да еще не одна опять свою девчину притащила. Ко мне быстро подошла, взяв меня в охапку и прижала к своей мощной груди. «Братец где?» – вопрос приходит от нее. «А мне отстраняться не хочется. Приятно-то как?» Ваны это уже Чили голос подал. но ну и он в присутствии тётушки всегда тушуется еще. Вот же, Дон Глаз не сводит с дочки нашей главной помощницы. О, дела. Надо с Тани предупредить, чтобы не клеился к девочке, нам еще разборок с Чили не хватало. Не хочется терять такого торгового представителя из-за бабы, да вроде бы я предупреждал об этом брата, но еще раз напомнить не повредит, уж точно. Но делаем вид, что я ничегошеньки не заметил». С неохотой отрываюсь от упругой груди тётушки. Нам нужно сегодня выглядеть очень-очень хорошо и дорого, говорю я. Мы захватили с собой свои самые дорогие добротные вещи, но это не главное. Внешний вид. Прически, понимает, куда я клоню тетушка Клаха, потом переводит свой взгляд на дочку. А я тебя предупреждала, и уже нам с Чили. У нее стало очень хорошо получаться делать укладки. Очень. И красиво, и стильно, я бы сказал так, с уклоном на аристократизм. Она сделает, вы посмотрите, но по времени эта процедур не быстрая. А потому, и уже дочки, я помогу с Таней помыться, а потом и господину Нову по старой памяти помогу привести себя в порядок. Ты за своими инструментами к нам и да бери все, что посчитаешь нужным. Считай, это твой сегодня экзамен. Ведь господина Нова к себе просил зайти Кир. А вот он-то и будет, если понравится вид наш дворян, тебя обеспечивать такой работой. Так что постарайся все сделать очень и очень хорошо». Все убежало. А Чили вслед девчонки кричит. Хиву напомни, что мы тут завтрак уже заждались. Ну и теперь поговорить откровенно о наших делах почти нет возможностей. Чили катушки и клянки уже успел припрятать, сейчас сказал, что перенесет все полученное от нас в свой номер и вернется, чтобы составить нам компанию за завтраком и посмотреть, как из нас наши помощницы красавцев делать будут. Ну и началось. Стани уже вытянули из ванна, вышел весь такой распаренный и довольный. Ну а теперь моя очередь. Чили пообещался завтрак организовать, вернее проследить, как будут сервировать стол. Стане ждет появление специалиста по укладке, меня же в ванную загнали. Стесняться тетушку я уже давно перестал, да и помогает она быстро помыться на уровне материнских инстинктов, которые к нам с братом по сути испытывает. С полчаса и все, халат на себя и на выход. Клах осталось прибрать в ванну и собрать наше грязное белье и одежду, которую понесет в стирку. Мы за все это очень щедро каждый раз с братом платим, а теперь... Я застыл в дверях ванны, стоил ее только распахнуть. Колдует, колдует вокруг стане девушка, при этом у брата на лице какая-то шальная улыбка застыла. А ведь девчонка точно одарена, правда магия какая не такая, бытовая, отдельная школа. Ничего не понимаю, но явно ведь использует свою врожденную силу, как маги. Вот это да. Какие выверенные движения, какие точные пасы руками. А уж про прическу брата я и вовсе молчу. Очень красиво получается этот пышный хвост. Отрасли неплохо за последнее время у него волосы, впрочем, как у меня самого. Но что-то же еще в девчонке? Стань, привлекает? Магия? Вот только с чего? Раньше-то он на нее так не реагировал? Яйцо, раздается у меня в голове голос улоса. Звереныш очень небезразличен к магии, особенно к магии воды и льда. Льда в особенности. Не переваривает по определению магию смерти, в частности, некромантию. Выворачивает его обычно, но и ее проглотит, если другого источника рядом не будет. В общем, как в древнем анекдоте, ежики плакали, но продолжали жать кактус. И тут же поясняет мне, кактус – это такое растение очень колючее, которое растет в жарких странах и в песчаных пустынях. Вот. А звереныш просто съедает рассеивающиеся брызги от магии девочки. Ты глянь, как она научилась филигранной точно пользовался своим магическим, надо сказать, невеликим талантом, но этот талант очень необычный. Очень. Один на миллион. Таких мастеров раз-два и обчелся, хотя еще девушку учить всему и учить. Бытовой мастер уже сейчас. Чисто насилие и в своем таланте вывозит и делает, по сути, шедевры на головах своих, пока еще не многочисленных клиентов. На заметку возьми, обязательно девушку и пристроить бы ее куда. Поверь, придет время, и из-за такого мастера поединки будут аристократы устраивать, лишь бы к себе переманить. А если еще и обучить нормально, то и герцоги с королями заинтересуются такой мастерицей. И не вздумай свои выводы вслух озвучить. Я бы застолбил за собой девчушку. Я удивленно взираю на призрака, что материализовался около меня, но в невидимом для остальных спектре. А куда я ее сейчас пристрою, не понимаю я. И как застолбить? Она же никому не нужна. Смешок со стороны Улуса. Это пока. Но вот империал я бы сегодня выдал девчонке и требовал предварительную клятву за золото, она ее точно даст. Так что тебе решать. В голове опять крутится. А раз потом из-за нее разборки начнутся, то в любом случае все через поединки будет выясняться, и я опять с братцем под ударом. Но вот смотрю, как уверенно работает девчонка и крепнет во мне желание заполучить себе в свое личное пользование такого мастера. Потом мой взгляд цепляется за Чили. Вот как он следит за работой девчонки, точно влюблен. А значит, привязав ее к себе, получу в конечном итоге и ее воздыхателя. Так, надо поговорить об этом состане, чтобы он наперед чего такого не выкинул, с него станется. Прекрасно получается, вслух говорю я. Станя очнулся, он как глазками водит, но явно улас его уже предупредил, чтобы насчет девчонки не распространялся. Наверняка сейчас и про нее, и про Чили рассказывает брату, и, сильно сжав зубы, он молчит, только на меня кидает разгоряченный взгляд. Явно трудно ему удержаться, чего-нибудь такого не брякнуть. «Ну как ты уже с моим братцем закончила?» — спрошу я девицу. Малая, мило, так краснеет. Еще чуточка стал, снежным нежным голоском говорит она. «Я киваю». Подожду, я на очереди, и уже обращаюсь к тетушке. Нам бы переговорить о ней, мотаю головой в сторону работающей мастерицы. Уклахи глаза на выкат, но, зная меня, не спешит ни с какими выводами, помнит, кто по сути и за что дал ей деньги на покупку дома. А тут и вовсе может империал перепасть, правда, тетушка об этом, естественно, пока еще даже не догадывается. Ничего, сюрприз будет, надеюсь, приятный. Может, в спальне? Я киваю, жестом как бы приглашаю пройти тетушку в соседнюю комнату. Дверь за собой прикрываю. Клаха обернулся ко мне, все какие-то напряженная. Боится, что девчонку в содержанке попросишь. Это улос влезает в наш разговор, вот только я его могу слышать тем более видеть. Я же выжидающе так посмотрел на разволновавшуюся Клаху. Пора уже успокоить бедную женщину. И чего она спрашивается, так нервничает? Так о вас все потоверни суда, продолжает свое объяснение призрак. Чего только уже не напридумывали, а тетушка привыкла от жизни только тумаки получать и людям обычно не очень-то верит. Но от тебя и с она реально от всей души любит, но и боится. Ей тут за день о вас чего только не шепчут, а ты насчет ее любимницы решил что-то попросить, вот и боится. Всего-то. Я же понимаю, что тянусь разговором и вовсе становится неприлично, произношу. Я бы хотел поучаствовать в судьбе вашей дочери, уважаемая тетушка. О, похоже, с правильного оборота речи зашел в этом начавшемся разговоре. Я слышу, что вы хотите предложить, чтобы она выполняла работу от Кира. Тёршка молча кивает, рот не спешит раскрывать, понимая, что ничего пока от меня не услышал такого неприятного, неплохого, а потому я просто так и говорю. С нас империал в полгода. Ох, вырывается из объемной груди милой женщины, за что такое богатство моей малышки? И начинает плакать. Ну, конечно, думают, в постель, потянем, пользовать будем, а как отказать, когда такие деньги за это предлагают? Но надо вырывать как-то из этой отчаянной нирваны тетушку, ведь от нее я только хорошее в этой жизни видел. Я хочу, чтобы она делала нам прически с моим братом, но и совершенствовалась. Вы не принимаете ни от кого предложений на работу, кто бы вам не давал их, вплоть до нашего графа». У тетушки вовсе глаза на выкат. «Отказать графу?» – ой, кает она. «Я киваю. Просто говорите, что у вас контракт заключен с нашим кланом, вот и все». «Опа! А теперь тетушка быстро пришла в себя». «А контракт этот будет?» – задает она главный для себя вопрос. Я киваю. Империал, как задаток, получите его сразу после того, как я уже побуду клиентом вашей дочери, если моя прическа после этого мне понравится. Вы получите задаток нашу долгу, надеюсь, плодотворного сотрудничества. Все решится здесь и сейчас, а после осады уже официально оформим наши, так сказать, коммерческие отношения. Но вы пока не идете. Киру, ждем окончания осады. Как вам такое предложение, тетушка?